Глава 43. Ижен. «Слепой чудак прозрел, поздравьте его. Он вновь осмелел». Тарванийская народная песня. Неподалеку от Шаттали Криласов. 945 год. правления Страэля Фуркага. Кровь шумела в ушах, словно тысячи рек сливались в один бушующий поток. Сердце норовило проломить грудную клетку и выскочить наружу. Но физическая боль сжимающая, обволакивающая, словно раскаленная сеть, не могла сравниться с тем, что творилось в моей душе. Я не мог ее усмирить. Что-то древнее, безжалостное поднималось во мне, набирая силу, как смерч, поглощая все остальное. и жен Я едва расслышал голос Осиры сквозь рев собственных мыслей. Тело горело. Каждая мышца, каждое сухожилие словно перестраивались под давление неведомой силы. Суставы выворачивались, скручивались, будто меня пытались сломать и заново собрать. Я рухнул на колени, ударившись о промерзшую землю. Пальцы вцепились в покрытый инеем грунт, разрывая его. Земля поддавалась, будто боялась меня. Боль была невыносимой, но я не мог без нее. Питался ею, позволял ей направлять меня. С каждой секундой я становился другим, не человеком. Нет, волком, Ни шагу дальше Крик Асиры вдруг прорезал мое замутненное восприятие. Я поднял голову. Запахи ударили в лицо. Пепел, сырость, пот, металлоружие, даже кровь, разлитая вокруг. Отряд зачистки окружал нас плотным кольцом, их ауры, как зловещее марево наполняли пространство. Асира стояла между мной и остальными. Ее острые мечи едва виднелись в отблесках тусклого пламени. Она не двигалась, но каждый ее краткий вдох Говорил о готовности броситься в бой. А я… Я все еще превращался. Кожа чесалась, стремительно порастая густой рыжей шерстью. Я слышал все звуки вокруг. Треск веток под давлением ботинок, хриплое дыхание преследователей, свист стрелы, сорвавшийся с тетивы и разрезающий воздух. Чутье, такое острое, мгновенно подсказало направление. Выстрел. Левый фланг. Невероятная сила обрушилась на меня. Я рванул в сторону, уворачиваясь, пальцы уже превратились в когти, хватаясь за воздух. «Не подходите!» — снова крикнула Асира, делая отчаянный выпад. Но я больше не был беспомощен. Моя грудь сотрясалась от рева, вырывающегося из глотки. Я бросился в атаку. Тело двигалось само, быстро, плавно. Мои ноги ударяли по земле так, что я ощущал каждую песчинку, каждый камень, запах врагов, этот пропитанный страхом воздух, оседал на когтях. Ослепленный инстинктами, я перепрыгнул через тела, пронесся, как буря, ощущая в каждой клетке тела влияние огромной силы. Мечи казались игрушками, хрупкими и бесполезными. Их удары лишь скользь задевали меня. Я вывернулся в прыжке, разорвав одного из преследователей. Враги кричали, кто от ужаса, кто от боли. Но круг продолжал сужаться. И тогда я позволил инстинкту возобладать. Мое тело рванулось вперед. Я не подчинился зверю, я слился с ним. Боль исчезла, уступая место ярости. Лапы пронеслись вперед с такой скоростью, о которой человек мог лишь мечтать. Я одной рукой, нет, лапой сорвал врага с земли, как куклу, и бросил на ближайшую скалу. Эжен? Зо Фассиры показался лишь воспоминанием. Здесь и сейчас враги. Уничтожить, убить. Я не мог думать больше ни о чем другом. Их сердца бились по-разному. Паника одного, осторожная решимость другого, а третье... Третье сердце билось слишком уверенно. Оно принадлежало их лидеру. Сила этого врага заключалась не в его оружии или мастерстве. «Волк, значит». Спокойно проговорил он, натягивая лук и прицелившись в Асиру. «С тобой разберемся потом». «Нет, не позволю. Этому не бывать». Все вокруг замерло. Я видел каждую черту лица противника, запомнил изгиб натянутой тетивы. Когда с нее сорвалась стрела, я уловил движение. Быстрый, яростный свист воздуха. Мои когти ухватили ее, прежде чем она достигла цели, и наконечник глубоко вошел в землю. И вот тогда предводитель отряда испугался. Попытался нанести удар, уже обездвиженный моими лапами. На мгновение наступила тишина. Его взгляд встретился с моим в последний раз. Страж хотел что-то сказать, но помешала сломанная трахея. Мои когти въелись в его плоть, забрались под трескающиеся ребра. Рывок, его черное сердце билось у меня в лапе еще несколько мгновений. Когда враги разбежались, огонь внутри меня остыл. Тело вновь стало меняться. Боль вернулась, но уже совершенно иная, глубокая и тянущая. Когти снова стали пальцами. Шерсть исчезла, обнажая кожу, мокрую от пота. Я упал на колени сам перед собой. Асира позвала меня по имени, но я едва ее услышал. Потому что сделал это. Перестал быть человеком. Но кто я теперь такой? Лежа на холодной земле, я ощущал странную пустоту внутри. Не то изматывающее чувство, что высасывает последние силы, а скорее давно забытое спокойствие. Над головой раскинулось бархатное небо, усыпанное звездами. Словно кто-то щедро разбросал по нему алмазы, предназначенные для несомкнутых глаз. Мои пальцы все еще подрагивали, но не от страха и не от боли, а от осознания. Волк во мне затих, уступил место человеческой сущности, но я все еще помнил его дикую мощь. Стремительные прыжки, молниеносные рывки, бешеный стук сердец противников, отдававшийся во мне эхом боевого барабана. все ощущения образы стали кристально ясными даже сейчас распростер на замерзшей земле я продолжал чувствовать запах крови пронизывающего ветра и сырой травы повернув голову я заметила сиру она сидела рядом прислонившись спиной к огромному валуну одной рукой расслабленно опираясь на меч то ли готовясь к возможной опасности то ли просто не желая расставаться с оружием взгляд волчицы был устремлен выясминуя меня она казалась далекой как и это бескрайнее небо ты жив Ее голос нарушил тишину, но не хрупкое равновесие момента. Вопрос прозвучал спокойно, даже несколько безразлично, однако я уловил в нем едва заметную нотку тревоги. «Не уверен», — прохрипел я, ощущая, как каждое слово отзывается болью в пересохшем горле. «Если это жизнь, то она точно изменилась». «Это ты изменился», — продолжая смотреть на небо, ответила Асира. «Я видела тебя в бою. Еще минуту назад». «Ты выглядел так, будто готов разорвать любого из нас». «Разорвать, говоришь?» — хмыкнул я. но ну, если предложишь что-то вкуснее травы и крови, тогда подумаю. Хотя при взгляде на тебя во мне просыпается совсем другой голод». На этот раз Асира встретилась со мной взглядом. Тени под ее усталыми глазами стали заметнее. «Ты не просто выжила, Жен», — серьезно сказала она. «Ты стала сильнее». То, что я видела в бою, «Твой волк не явился из ниоткуда, а словно всегда был внутри. Но вопрос в том, сможешь ли ты теперь принять его и принять себя». Я глубоко вдохнул сырой ночной воздух и закрыл глаза. «Она права. Волк изменил меня навсегда. Обратного пути нет». «По крайней мере, зрение у меня теперь отличное», — пробормотал я. «Можно забыть про очки. Кто бы знал, что волчий ген такой полезный. Может, стоило упомянуть об этом раньше?» Асира фыркнула но я заметил, как ее губы тронула легкая улыбка. Прошло какое-то время, прежде чем все вокруг окончательно затихло. Поляна постепенно опустела. Наши враги либо погибли, либо обратились в бегство. Даже звуки природы начали возвращаться. Треск веток под лапами мелких животных, шелест ветра в израненных кронах деревьев. Тишина наконец-то преобразилась в спокойную живую. Я сидел, прислонившись к камню, стараясь не думать о том, сколько всего придется переосмыслить. И тут ко мне подошла Кайра. На свету оттенки ее рыжей шерсти напоминали расплавленное золото, а взгляд янтарных глаз обжигал вековой мудростью. Вожак села напротив меня и прищурилась. «Тебе предстоит выбор», — произнесла она низким, грубоватым голосом, в котором чувствовалась сила, но не давление. «Ты стал одним из нас. Волк в тебе не исчезнет. Никогда». Ты победил, потому что он нашел тебя достойным. Теперь вопрос в том, найдешь ли ты нас достойными. Как торжественно фыркнул я, отводя взгляд. Легкий порыв ветра тронул мои волосы, будто сама природа подслушивала наш разговор. Скажите прямо, вы зовете меня в стаю? Вожак не ответила сразу. Она лишь склонила голову, словно изучая меня. Не совсем. Мы становимся частью друг друга. Ты уже ощутил это во время превращения? Но если решишь остаться, то должен будешь принять одно условие, чтобы мы не убили тебя в первую же ночь. Я понял, что она говорит правду. И запахи их присутствия, их сердцебиение — все это отзывалось во мне как эхо. «Знаете», — сказал я, скрестив руки, — «теперь, когда зрение у меня как у орла, я могу различать запахи так четко, что даже определяю процент какао-бобов в шоколаде, а сила позволяет швырять врагов, как мешки с песком», Скажу честно, меня все это устраивает. Так что да, пожалуй, останусь тут, но учтите, если волчье братство запрещает шутки, не рассчитывайте, что я задержусь». Кайра коротко выдохнула. Я уловил в этом что-то вроде смешка. «Если ты перестанешь шутить, тебя прогонят быстрее, чем я успею сосчитать до трех», — ответила она, поднимаясь. «Ну, тогда мы сойдемся». Асира покачала головой, но промолчала. Я чуял ее эмоции. Смех, раздражение и облегчение. Теперь мой путь стал ясен. И что самое удивительное, впервые за долгое время я не боялся идти этим путем. А еще, дети мои, — добавила Кайра, поворачиваясь ко мне, — вы поженитесь в ближайшее время.